Глава 53. Семинар, как и было обещано, закончился ровно в 20.30. Эйлин не пожалела, что приехала. Докладчики предложили интересные версии того, как для некоторых учеников занятия спортом и способа снять психологическое давление превращаются в дополнительный источник стресса. Часто проблему усугубляют родители и тренеры, которые требуют от них только побед. Небольшая аудитория была заполнена только наполовину. Направляясь к выходу, Даулинка гляделась. К счастью, никого из знакомых она не увидела. Они уже вышли наружу, когда Скотт сказал. «А теперь вопрос на 64 тысячи долларов!» Он изобразил барабанную дробь. «Я знаю тут неподалеку итальянский ресторан». «Обещаю не мучить тебя своим ломаным французским!» «Я б была рада освежить свой французский», — заметила Эллен. Девушка проехала вслед за кимболом с полмили до парковки ресторана, и когда она вылезла из машины, он уже держал в руке коробку с двумя бутылками вина. «В этот ресторан можно приносить с собой», — пояснил тренер. Я прикупил шардоне и пененуар, на случай, если удастся тебя уговорить. В ресторане Скотт сделал заказ на очень приличном итальянском языке. Ты не говорил, что знаешь итальянский, — удивилась его спутница. Бабушка была родом из Италии. Она любила болтать со мной по-итальянски. К счастью, я почти все помню. У тебя много скрытых талантов. Улыбнувшись, заметила Эйлен. Так частенько говаривала мне мама. А тетя неизменно добавляла «Если ты такой умный, почему такой бедный?» Кальмары и телятина были отменными. Вскоре разговор перешел с политики на любимые кинофильмы. А когда они допивали капучино, Даулинг подняла тему, которая весь вечер не давала ей покоя. «Скотт, я...» Хотела поговорить с тобой об одной ученице, за которую я очень переживаю. Я уверена, ты ее знаешь. Она играла в сборной по лакроссу. А о ком ты говоришь? О Валерии Лонг. Она перевелась в Седдл Ривер в январе. Сегодня я встречалась с ее родителями. А, звучит серьезно. А что случилось? Она замкнулась в себе и чем-то угнетена. Ко мне обратилась учительница с жалобой на ее невнимательность. Мне жаль это слышать. Я хочу обсудить это с тобой, потому что прошлой весной она оттренировалась под твоим руководством. Она посещает твои уроки математики? В этом году нет. Какое у тебя сложилось мнение о ней? По правде говоря... Она производит двойственное впечатление. В ней игры ведет себя скромно, держится в стороне от всех. Но на поле переходит в атаку. Эта девочка – самый агрессивный игрок в команде. И как только игра заканчивается, тот же становится тихой и робкой. Она была единственной девятиклассницей в сборной команде. Я знаю, что Керри приложила немало сил чтобы она почувствовала себя своей среди девочек. — А Валерия дружила с кем-нибудь? — Да нет. Я пытался дать ей понять, что она может поговорить со мной, но она и меня держала на расстоянии. — Ты часто встречаешь ее в школе? — Лакросс начнется только весной, так что я вижу ее, но далеко не каждый день. Здороваемся, когда встречаемся в коридоре, вот и все, пожалуй. Хорошо, я просто пытаюсь вычислить, как к ней пробиться. Я могу попытаться помочь. Заговорю с ней, может, она и откроется одному из нас. Спасибо, благодарю за ужин.